В бывшем кабинете деда, где даже в самые жаркие дни была могильная сырость, сколько бы ни открывали окна, выходившие прямо в тяжелую темную хвою, такую пышную и запутанную, что невозможно было сказать, где кончается одна ель, где начинается другая, в этой нежилой комнате, где на голом письменном столе стоял бронзовый мальчик со скрипкой, был незапертый книжный шкап, и в нем толстые тома, вымершего иллюстрированного журнала. Лужин быстро перелистывал их, добираясь до той страницы, где между стихотворением каринского увенчанным арфообразной виньеткой и отделом смеси со сведениями о передвигающихся болотах, американских чудаках и длине человеческих кишок, была гравирована шахматная доска. Никакие картины не могли удержать руку лужи на листавшую том, ни знаменитый Ниагарский водопад, ни голодающие индусские дети, толстопузые скелетики, ни покушение на испанского короля. Жизнь с поспешным шелестом проходила мимо, и вдруг остановка. Заветный квадрат, этюды, дебюты, партии. В начале летних каникул очень не доставало тети и старика с цветами, особенно этого душистого старика, пахнувшего то фиалкой, то ландышем, в зависимости от тех цветов, которые он приносил тете. Приносил он обыкновенно очень удачно, через несколько минут после того, как тетя, посмотрев на часы, уходила из дому. Что ж, подождем, говорил старик, снимая мокрую бумагу с букета, и лужин придвигал ему кресло к столику, где уже расставлены были шахматы. Появление старика с цветами было выходом из довольно неловкого положения. После трех-четырех школьных пропусков обнаружилась неспособность тети играть в шахматы. Ее фигуры сбивались в безобразную кучу, откуда вдруг выскакивал обнаженный беспомощный король. Старик же играл божественно. В первый раз, когда тетя, натягивая перчатки с карговоркой сказала «Я, к сожалению, должна уйти, но вы посидите, сыграйте в шахматы с моим племянником, спасибо за чудные ландыши», в первый раз, когда старик сел и сказал со вздохом «Давненько не брал я в руки, ну-с, молодой человек, левую или правую», в первый этот раз, когда через несколько ходов уже горели уши и некуда было сунуться, Лужину показалось, что он играет совсем в другую игру, чем та, которая его научила тетя. Благоухание овевало доску. Старик называл королеву ферзем, туру ладьей, и, сделав смертельный для противника ход, сразу брал его назад и, словно вскрывая механизм дорогого инструмента, показывал, как противник должен был сыграть, чтобы предотвратить беду. Первые пятнадцать партий он выиграл без всякого труда — ни минуты не думая над ходом. Во время шестнадцатой он вдруг стал думать и выиграл с трудом. В последний же день, в тот день, когда старик приехал с целым кустом сирени, который некуда было поставить, а тетя на цыпочках бегала у себя в спальне и потом, вероятно, ушла черным ходом, в этот последний день, после долгой волнующей борьбы, во время которой у старика открылась способность сопеть, лужен что-то постиг, что-то в нем... Освободилась, прояснилась. Пропала близорукость мысли, от которой мучительной мутью заволакивались шахматные перспективы. — Ну что ж, ничья, — сказал старик. Он двинул несколько раз туда и сюда ферзем, как двигаешь рычагом испортившейся машины, и повторил. — Ничья. Вечный шах Лужин попробовал тоже, «Не действует ли рычаг?» — потеребил, потеребил и напыжился, глядя на доску. «Далеко пойдете, — сказал старик, — далеко пойдете, если будете продолжать в том же духе. Большие успехи. Первый раз вижу. Очень, очень далеко». Он же ему объяснил нехитрую систему обозначений, и Лужин, разыгрывая партии, приведенные в журнале, Вскоре открыл в себе свойство, которому однажды позавидовал, когда отец за столом говорил кому-то, что он где не может понять, как тесть его часами читал партитуру, слышал все движения музыки, пробегая глазами по нотам, иногда улыбаясь, иногда хмурясь, иногда на минуту возвращаясь назад, как делает читатель, проверяющий подробность романа «Имя, время года». — Большое должно быть удовольствие, — говорил отец, — воспринимать музыку в натуральном ее виде. Подобное удовольствие Лужин теперь начал сам испытывать, пробегая глазами по буквам и цифрам, обозначавшим ходы. Сперва он научился разыгрывать партии, бессмертные партии, оставшиеся от прежних турниров, беглым взглядом скользил по шахматным нотам и беззвучно переставлял фигуры на доске. Случалось, что после какого-нибудь хода, отмеченного восклицанием или вопросом, смотря потому хорошо или худо было сыграно, следовало несколько серий ходов в скобках, ибо примечательный ход разветвлялся подобно реке, и каждый рукав надо было проследить до конца, прежде чем возвратиться к главному руслу. Эти побочные, подразумеваемые ходы, объяснявшие суть промаха или провидения, Лужин мало-помалу перестал воплощать на доске и угадывал их гармонию по чередовавшимся знакам. Точно так же уже однажды разыгранную партию он мог просто перечесть, не пользуясь доской. Это было тем более приятно, что не приходилось возиться с шахматами, ежеминутно прислушиваясь, не идет ли кто-нибудь. Дверь, правда, он запирал на ключ, отпирал ее нехотя, после того, как медная ручка много раз опускалась... И отец, приходивший смотреть, что он делает в сырой нежилой комнате, находил сына беспокойного и хмурого с красными ушами. На столе лежали тома журнала, и Лужин-старший, охвачен бывал подозрением, не ищет ли в них сын изображений голых женщин. — Зачем ты запираешь дверь? — спрашивал он, и маленький Лужин втягивал голову в плечи, с ужасающей ясностью представляя себе, как вот-вот сейчас отец заглянет под диван и найдет шахматы. Тут прямо ледяной воздух. И что же интересного в этих старых журналах? Пойдем-ка посмотреть, нет ли красных грибов под елками? Были красные грибы, были. К мокрой, нежно-кирпичного цвета шапки прилипали хвойные иглы. Иногда травинка оставляла на ней длинный тонкий след. Из-под бывал дырявый, на нем сидел порой желтый слизень. Из толстого, пятнисто-серого корня лужин старший ножичком щищал мох и землю, прежде чем положить гриб в корзину. Сын шел за ним, отстав на пять-шесть шагов, заложив руки за спину, как старичок, и не только грибов не искал, но даже отказывался смотреть на те, которые с довольным кряканьем откапывал отец. И иногда в конце аллеи полная и бледная в своем печальном белом платье, не ей, появлялась мать и спешила к ним, попадая то в солнце, то в тень, Несухие листья, которые никогда не переводятся в северных рощах, шуршали под ее белыми туфлями на высоких, слегка скривившихся каблуках. И как-то в июле на лестнице веранды Она поскользнулась и вывихнула ногу, и долго потом лежала то в полутемной спальне, то на веранде, в розовом капоте, напудренная, и рядом на столике стояла серебряная вазочка с бульдегомами. Нога скоро поправилась, но она осталась лежать, как будто решив, что так ей суждено, что именно это жизнью ей предназначено. А лето было необыкновенно жаркое. Комары не давали покоя. С реки день Дендинской раздавались визги купавшихся девиц. И в один такой томный день, рано утром, когда еще слепни не начали мучить черной пахучей мазью испачканную лошадь, Лужин-старший уехал на весь день в город. — Пойми же, наконец, мне необходимо повидаться с Сильвестровым, — говорил он накануне, рассказывая по спальне в своем мышиного цвета халате. — какой ты правостранный" Ведь это важно. Я сам предпочел бы остаться. Но жена продолжала лежать, уткнувшись лицом в подушку, и ее толстая беспомощная спина вздрагивала. Все же он утром уехал, и сын, стоя в саду, видел, как над зубчатым рядом елочек, отгораживавших сад от дороги, несся бюст кучера и шляпа отца.